А вот была история Незадолго до полета Юрия Гагарина В космос должен был отправиться еще один экипаж Манекен и собака В медицинском центре дымчато-серая пятнистая путешественница Попалась на глаза космонавтам из первого отряда Собачка доверчиво ластилась ко всем Просилась на руки «А зовут ее как?» — спросил Гагарин Медики пожали плечами «Никак, числится под лабораторным номером» «Непорядок!» — решили космонавты и стали перебирать все известные собачьи имена. В это время мимо комнаты проходил военный летчик со звездой героя на груди. «Звездочка!» — воскликнул Гагарин и добавил «Счастливого тебе пути!» За две недели до полета Гагарина спускаемый аппарат с собакой по имени «Звездочка» успешно приземлился.